Глава двенадцатая. Меня раскрыли. Так и не пришедшего в себя дебашира, утащили служители правопорядка, и встал вопрос, что делать дальше. Если честно, я была даже готова пригласить эту несчастную семью к себе. Не знаю, как бы мы жили, если у меня у самой денег не было, но хотя бы у меня был дом. Не барак. Была лишь одна проблема — пожар. Я даже примерно не представляла, что там за обстановка. Не приглашать же семью с кучей детей в дом судьи. Хотя, признаюсь честно, у меня и такие мысли были. Осмелев, я все же подошла к женщине и начала путано объяснять, что вот сейчас у меня был пожар, но я все узнаю, и, если что, пусть она имеет в виду. В ответ она неожиданно поджала губы. «Не надо». «Но почему?» – недоуменно воскликнула я, но поймала предостерегающий взгляд судьи. «Он не против, чтобы женщина жила с детьми здесь? Это же ужас!» «Мисс, благодарю, но лорд-судья дал мне работу на заводе. Мне удобно здесь жить, и я могу оставить детей с соседкой», — проговорила она, забирая спящего ребенка у мужчины и укладывая его на кровать. «У меня есть работа, и я надеюсь, не будет больше мужа. Он портил нам жизнь двенадцать лет». А я даже уйти не могла, потому что он бы меня нашел и отыгрался не только на мне, но и на детях. Благодаря господину судье месяц назад его отправили за решетку. Теперь я надеюсь навсегда. Я посмотрела на Фелтона, и он кивнул. Я уже не нуждаюсь в милости и не хочу жить на вашем попечении среди чистеньких и ухоженных горожан. Здесь наш дом. Я растерянно оглянулась. Как-то не так я себе это представляла. В моем понимании, хотя бы ради детей, она должна была быть рада возможности переехать из этого места. Я понимаю, что есть люди бедные, но гордые, но здесь не бедность, здесь нищета. Так как женщина переключилась на домашних, что-то втолковывая детям, а лорд Фелтон вышел на улицу, чтобы проводить полицейских, то я от нечего делать обошла комнату, рассматривая вещи. В бараке стоял кислый, затхлый запах капусты, еды, алкоголя, который наверняка хлебал увезенный будущий каторжник. И пахло так, что хотелось немедленно открыть все окна и двери. А открыть было нельзя, так как в доме и так было жутко холодно. Примерно так же, как в моей лавке, когда я только что приехала. Крум, мальчишка, что привел нас сюда, как раз пихал какие-то щепки в камин, чтобы его растопить. И тут мне на глаза попался обогревательный артефакт на стене. Не веря своим глазам, я подскочила к знакомой коробочке и попыталась активировать. — Он не работает, — услышала голос женщины. — Давно уже. — Скот еще год назад его разбил. Что-то там повредилось. — Можно? — она пожала плечами. — Да берите, от него нет толку. Я кивнула и осторожно сняла артефакт со стены. Внутри что-то загремело. Пересев обратно на кровать, я осторожно вскрыла коробочку. Она была попроще, чем те, что у меня дома, но принцип работы должен был быть похож. По передней стенке шли трещины. Один уголок оказался отколот, отчего крышка висела буквально на соплях. Но я очень надеялась, что камень внутри не поврежден. Здесь роль батарейки играл не розовый кварц, а стеклянный шарик что мелкими осколками высыпался мне на руку вместе с металлическими пружинками и проволоками. Я укусила изнутри щеку от досады, не зная, что еще можно сделать. Осторожно выловив металлические детали, я высыпала осколки в подобие мусорки в углу комнаты, доверху забитую стеклянными бутылками. Он за один день потратил все заработанные мною деньги за месяц и напился, как свинья. Рядом со мной появилась хозяйка дома, с ненавистью глядя на бутылки из-под дешевого пойла. Я только-только начала расплачиваться с долгами, покупать еду детям, научилась заново жить. На заводе господина судьи много таких, как я, и вместе нам легче. Раньше я не могла работать, у меня всегда на руках был младенец, и я боялась хотя бы на пару часов оставить детей дома, одних с мужем. Наша жизнь только начала налаживаться, А он пришел и снова все разрушил. Я с сочувствием пожала ее холодную руку, и в этот момент мне пришла в голову мысль. Отхватив одну из стеклянных бутылок, у которой было самое толстое дно, я извинилась и под неудумевающий взгляд хозяйки дома выскочила на улицу. Судья стоял в отдалении, что-то втолковывая служителям правопорядка, а я, стараясь остаться незамеченной, свернула за угол, и от души врезала бутылкой об угол дома. Раздался звон, треск, но так как стекло было толстое, а земля без плитки или камня, то осколки осыпались вниз беззвучно. Превозмогая противный резкий запах, я наклонилась за донышком, что отлетело на добрые два метра, и в этот момент услышала голос Крума. «Зачем вам это?» Я вздрогнула и посмотрела на ребенка. Его взгляд был такой строгий, что я не решилась соврать. Я хочу попробовать починить артефакт, который дает тепло. Мне нужен небольшой кусок толстого стекла вот такого размера. Я пальцами показала примерный размер в сантиметра три. Вы умеете делать артефакты? Да, я скоро открою собственную лавку артефактов. Артефакты работают на магии. Где вы ее возьмете? Я закусила губу, понимая, что такие простые истины в этом мире известны даже детям. Вы маг! вдруг догадался он. Я помотала головой. «Я не маг. Точнее, я не официальный маг». Некоторое время он сверлил меня недоверчивым взглядом, потом решительно подошел и вытащил осколок стекла из моих рук. «Вы ничего не умеете. Идите лучше к матери. Я принесу стекло». «Я не маг», — возразила я жалобно, понимая, что моя конспирация трещит по швам. «Да, я понял». Совсем по-взрослому усмехнулся мальчуган и снова вытер рукавом зеленые сопли под носом. Лишь силой воли меня не передернуло от отвращения. Подчиняясь его молчаливому указу, я вернулась в дом и попыталась собрать до первоначального вида механизм обогревателя. Привычного мне инструмента не нашлось, но, порыскав по бараку, где на меня совершенно никто не обращал внимания, я нашла несколько ржавых гвоздей и палочки, которыми заменила себе щипчики. В своей лавке я их сделала столько, что сейчас мозг воспринимал задачу как довольно привычную работу. Я просто интуитивно чувствовала, как нужно повернуть металлические пластины, чтобы лучше отражать магию. Мне кажется, я даже лучше собрала его, чем было. «Нужно что -то — Нужно что-то еще? — спросил появившийся с улицы Крум. Я придирчиво осмотрела артефакт, внутри которого все держалось буквально на силе мысли. И покачала головой. «Я попробую сделать в лавке похожий, но мне нужны будут заготовки, а это не быстро. Пока этот пускай висит, только его нельзя будет даже трогать, иначе все развалится». «И он будет работать?» – недоверчиво протянул парнишка. Я пожала плечами. «Я откуда знаю? За последние дни я многое прочитала про артефакты. Плюс то, что я читала до того, как приехала в столицу». Но пока что все мои победы были больше связаны с удачей, чем с профессионализмом. Но я искренне надеялась, что он будет работать, хотя в нем будет не полудрагоценный камень, а кусок стекла. Но и до этого же было стекло, значит, как-то грел. Я взяла из рук мальчика толстый грубый осколок, но все же нужного размера. Понятия не имею, чем он его обкалывал, потому что я планировала попробовать разбить каблуком. Но теперь, глядя на его толщину, Я сомневалась, что это было возможно. — Мне нужно... — я замялась. — в уборную. — Мисс, это там! — отозвалась хозяйка дома, принявшаяся стругать качан капусты. Руки у нее все еще дрожали от пережитого ужаса, но она стойко пыталась взять себя в руки, начав заниматься привычными делами. — Лорд-судья вас заберет? — Да-да, конечно! — пробормотала я, искренне надеясь, что Фелтон меня здесь не оставит. А то что-то его долго нет. Я прошла через заднюю дверь и оказалась сразу в уличном деревенском туалете. Огромная дырка в полу и небольшая веревка, прибитая к стене, видимо, чтобы детям держаться за нее и не падать. «Мама, дорогая, лучше бы я этого не видела. От резкого тошнотворного запаха, давно нечищенного санузла и всей прилегающей к нему территории у меня заслезились глаза. Даже стараться не нужно было». Я проворно надела на руки кожаные перчатки и, стерев капельку, намазала ею край осколка, отодвинув его как можно дальше от лица. Взрыва не произошло, к счастью. А вот к несчастью выяснилось, что неспроста в более дорогих артефактах был розовый кварц. Стекло намного хуже проводило магию, и от одной моей капли лишь еле заметно засветилось. Прошло немало времени, прежде чем так неярко светиться осколок начал со всех сторон. В самый последний момент я случайно порвала краем стекла перчатку, что только утром принесли по приказу мужчины. Почему-то стало очень обидно. Тут же вспомнилось, что мои перчатки остались в лавке и, наверное, сожраны огнем. Когда я вернулась в дом, женщина удивленно спросила. — Мисс, вы плакали? Я спрятала светящийся осколок за спину и, не найдя ничего лучше, показала ей перчатку. Я случайно зацепилась за гвоздь а тут же потеряла она ко мне всякий интерес и сосредоточилась на детях и приготовлении наверное супа я же вернулась к ожидающему меня круму и попыталась забрать у него заготовку под артефакт я хочу посмотреть безапелляционно заявил он подозрительно глядя мне за спину я вздохнула и достала свой трофей но видя засиявшие глаза мальчишки тут же уточнила у меня был накопитель «Все же, если слухи дойдут до судьи, уж лучше незаконно воспользоваться накопителем, чем самой быть незаконным магом». «Да я понял», — отмахнулся он. «Я никому не скажу». Помочившись от чрезмерной догадливости некоторых детей, я села и аккуратно, с помощью палочек, попыталась приладить осколок внутрь артефакта. Пришлось повозиться, так как он не был круглой формы, но все же у меня это получилось. Закрыв крышку, я попросила Крума. Найди небольшую веревку, так как крышка сейчас держаться не будет. Нужно его обвязать со всех сторон. Он кивнул и быстро нашел для меня требуемое. К нам уже начали подтягиваться другие дети, которые, съев все булки, что были в корзине, искали новое развлечение. И если до этого меня побаивались, да еще отходили от встречи с отцом, то теперь подходили все ближе. «Готово — Готово? — нетерпеливо воскликнул Крум. Вместо меня ему ответила мать которая подумала, что вопрос адресовался ей. — Нет еще, подожди, лучше сходи веток для камина наломай, только немного, чтобы лорд-судья ругаться не начал, что мы деревья портим. — Да сейчас! — отмахнулся от нее сын и требовательно посмотрел на меня. Я в ответ усмехнулась и нажала на выемку, молясь внутренне о том, чтобы артефакт все же заработал. Коробочка затрещала, нагрелась и несколько раз дернулась в моих руках. А потом из нее небольшими порциями с перерывами начал вылетать теплый воздух. Работает! восхищенно прошептал Крум, благоговейно смотря то на обогреватель, то на меня. Он работает! Он подставил руку под струю горячего воздуха и удивился. Горячий! Конечно, пожала я плечами. Так и должно быть. Со всеми предосторожностями и при поддержке парня. Я повесила артефакт на свое место, чем привлекла внимание остальных жильцов. Насколько я успела понять, он не был пожароопасным. По крайней мере, так писали в умных книгах, так что я очень надеялась, что никаких проблем не будет до того времени, пока я сделаю нормальный обогреватель. — Что вы сделали? — выронила из рук нож мать Крума и посмотрела на меня ошарашенно. — Вы его починили? Но как? — он же был сломан. Я удивилась. Мне просто повезло, там отвалилось несколько деталей, но он очень хрупкий и работает с перебоями, я попытаюсь сделать лучше. В ответ женщина подошла ближе и тоже протянула руку. Горячий, точно так же, как сын, удивилась она. Да, я настороженно кивнула, он же должен дом обогревать, конечно, он горячий. Но раньше он не был горячим, — возразила она. — Это же дешевые артефакты. Они еле-еле греют. Мне приходилось затыкивать все щели и пододвигать к нему все кровати, чтобы теплый воздух попадал на детей. Как вам удалось? — Мне тоже интересно, — отозвался от двери судья, пронизывая меня убийственным взглядом. Артефакты, использующие стекло и деревянную болванку, намного менее мощные, чем их более дорогие аналоги что же такого сделала мисс мейс что он не только вернулся к жизни но еще и стал греть воздух гораздо лучше его требовательный взгляд остановился на круме безмолвно взывая к ответу тот насупился и впервые за время нашего знакомства встал на мою сторону мисс просто очень талантливая И закройте дверь дует тут же добавила я тут дети кругом фелтон хмыкнул послушно закрыл дверь и широким шагом приблизился к артефакту, глядя на него, как приемная комиссия на тестовое задание нового работника. — Только не трогайте! — тут же предупредила я, когда он протянул руку. — Иначе там внутри все развалится. — Да, не надо! — тут же поддержала меня часть малышни. — У нас будет тепло, если он будет работать! Мужская рука в перчатке медленно сжалась в кулак, а потом убралась за спину. Некоторое время он молчал, буравя взглядом, плюющийся горячим воздухом артефакт, а потом отрывисто приказал. «Мисс Мейс, мы уходим!» И, не удостоив меня даже взглядом, коротко попрощался с хозяйкой дома, детьми и вышел на улицу. Я виновато улыбнулась присутствующим и, тоже попрощавшись, вышла следом. «Куда мы сейчас?» Зябко кутаясь в плащ и сетуя на отсутствие шапки, спросила я мужчину. Он же подошел к Кэбу, что был намного грязнее того, на котором мы сюда ехали, и открыл дверцу, но не полез внутрь, а требовательно посмотрел на меня. Под его взглядом я забралась внутрь, подождала, пока мужчина тоже усядется, и только после этого услышала отрывистое «домой». — Вы не хотели помочь этой семье? — спросила осторожно. — Я дал им работу. — Я понимаю, но они живут в таком доме... — Мисс Мейс, хотите, чтобы я купил им новый дом? А их соседи? Они тоже живут в нищете. Там тоже есть дети. Я должен всем купить по дому. Мне стало неловко от того, что фактически попыталась навязать мужчине мнение, куда ему тратить свои деньги. Он имел полное право распоряжаться ими по своему усмотрению. — Почему вы не хотели, чтобы я предлагала ей пожить у меня? — Потому что вы не сможете тянуть эту семью, — отрезал он. — И потому что им не нужно это. «Но там дети!» — вспыхнула я. В ответ он промолчал, затем повторил. «Сейчас мы едем домой. Надеюсь, вы не будете иметь ничего против того, если я сегодня уйду спать пораньше. Нелла накормит вас ужином». Я вздохнула, понимая, что спорить бесполезно. Такой чурбан явно не поймет моих доводов. Домой так домой. Если честно, я настолько устала за эти два дня без сна, что все, на что меня хватило... Это устроиться в уголке и положить отяжелевшую и уже довольно сильно гудящую голову на стенку кареты, которую нещадно трясло, пока мы ехали по бедному кварталу. Но мне было так плохо, что меня просто вырубило, едва я закрыла глаза. Явно сказалось нервное напряжение всех последних дней. Сколько я проспала, не знаю, но проснулась от окрика возницы, который сообщал, что мы приехали. Я распахнула глаза и с удивлением, граничащим с шоком, обнаружила, что судьи на сиденье напротив нет, а моя голова лежит у него на плече. Недоуменно выпрямившись, я посмотрела на мужчину, но тот лишь независимо передернул плечами, надел перчатки и первым выскочил из кареты, широким шагом идя к собственному дому. Все-таки понятие о воспитании у него... спорное. Мне уже помогал спускаться на землю Кэбман. — А сколько мы вам должны? — встрепенулась я, понимая, что у меня нет с собой денег. — Уплачена барышня! — он вскочил на козлы и растворился в густом тумане, накрывшем город. Я поднялась по ступенькам дома и встретилась глазами со служанкой Неллой. И тут меня осенило... — Нелла, простите, я забыла корзину!